«Уф, приснится же такое!» Володя потёр лоб, лёжа закрытыми глазами на голой земле в углу разрушенного храма. Поёживаясь от вечерней прохлады и невольно вслушиваясь в то, как вплетаются в поток его фантазии чистые голоски нежелающих спать печук, жаль было просыпаться. Смешная маленькая женщина с желтыми волосами и голубыми глазами все еще стояла у него перед глазами. Это было очень глупо, но она вызывала у него какое-то странное чувство. Во сне хотелось одновременно и пожалеть ее, и от кого-то защитить, и самому потом просить у нее защиты, помощи, утешения. Быть может, это и называется сыновним чувством, если бы он знал... Трудно любить бабушку как мать, когда у тебя такая бабушка, как Анастасия Георгиевна. А мать его... А кто ж ее знает, мотается где-то. Володя встал и потянулся. Долго ли я спал в храме? Храм вызывал у него сейчас и детские чистое любопытство, и благоговение, и жалость. Жалость, впрочем, не то слово. Когда жалеешь кого-либо, хочется тут же помочь, утешить, а то и начать покровительствовать. А старый храм, было такое ощущение, сам жалел его, Володю, сам мог утешить. Он вызывал торжественную грусть, если можно так сказать. А в помощи Володя нуждался но как может помочь храм? Выходил он в царство вечерних роз, царство яркой и бурной красоты и радости, что называется одним коротким чудесным словом «лето». Все это хорошо, конечно, но как теперь добираться домой? Поезда здесь ходят как придется, последний, возможно, уже ушел». Сюда Володька примчался на электричке. Бабушка обещала купить ему машину, если он сделает предложение Вере Эйзен, дочери банкира, учившейся вместе с ним в институте. но ну, тогда Володя, во-первых, после пятого прочтения «Властелина колец», был безумно влюблен в эльфийскую принцессу Арвин, а во-вторых, и в главных... Вера Эйзен ему ни капельки не нравилась. Поэтому он мужественно отказался от автомобиля, выкупив себе таким образом мужскую свободу. Теперь приходилось пылиться по электричкам. Подходя к станции, Володя догнал машину, показавшуюся ему очень знакомой. Когда она остановилась на переезде в свете фонарей, Пытавшихся худо-бедно осветить провинциальную станцию, юноша понял, что не ошибся. Он подбежал к машине и стукнул в стекло. «Андрей, это я, Володька!» «Как? Ты? Да, слушай, ты в Москву? Ну, допустим!» «Возьми меня, тут с этими поездами сам черт ногу сломит!» «Ошибаешься!» — раздался вдруг нежный женский смех. «Черт с такой ерундой не связывается!» «Какой интересный мальчик! Возьми его, Андрюша!» «Очень бы нужно!» — проворчал Андрей, но отказать своей красавице не посмел. Володя скромно пристроился на заднем сиденье. Долгое время ехали молча. Худощавый белокурый студент, жаждущий походить на эльфа, смотрел на красивого, уверенного и удачливого молодого человека, которому явно благоволила эффектная дама, смотрел и завидовал. Этот человек Володе был совсем чужим. Именно он, Андрей, фактически разорвал его дружбу с Женькой, двоюродным братом по отцу, заявив, что воспитанник бабки Насти порог его дома больше не переступит. Старинная вражда была очень Володе не по душе. Ему нравился Женька, и что-то сильно привлекало в Андрея. Юноше хотелось общаться с ними, потому что настоящих друзей у него как ни крути не было, а это хоть какие, но родственники. Сейчас он вновь подумал об этом. Красивая дама вдруг обернулась к нему с переднего сиденья и протянула бутылку необычной формы. «Угощайся!» «Что это?» «Коктейль? Неплохой, кстати!» Володя робко взял, открутил крышку, глотнул горько сладкую жидкость. На пустой желудок показалось, что влил в себя глоток огня. Легкое опьянение не заставило ждать. Андрей и Лидия ехали молча. Володя смущался поначалу, думал это из-за него. Потом, опустошив бутылочку до половины, смущаться перестал. Захотелось поболтать. Потягивая маленькими глоточками коктейль, студент решительно поведал о своей проблеме и даже сделал то, на что никогда в трезвом виде не осмелился бы. Робко попросил. «Андрей, ты такой модный писатель, ты, наверное, огромные гонорары получаешь. Может быть, дашь мне? Ну, взаймы, в рассрочку. Я тебе отдам». «Даже с процентами!» «Взаймы, штуку баксов? С ума сошел!» Андрей рассмеялся. «Андрей!» — Володя был в отчаянии. «Для тебя ведь это мелочь, а для меня...» «Мелочь не мелочь!» — отрезал Андрей. «А давать взаймы я тебе не намерен. Проси у своей бабки, она богатая!» Володя поник и больше за всю дорогу не произнес ни слова. Так для чего ж все-таки нужно зажигать свечи, Лидия? Ведьма чуть приподняла кончики губ в тихой улыбке, которую молодой человек не мог видеть в полумраке. Она чутко уловила в сухости бесстрастного голоса волнения. Отдавало оно чем-то даже мальчишеским. Так дети волнуются перед выходом к доске или публичным чтением стихов. Без свечей можно обойтись. «Они хороши только в описании сценок старинных гаданий. Девушка в сарафане, с длинной косой перед зеркалом. Но ведь он писатель. Ему хочется всяческой романтической билиберды. Значит, надо явить ему желаемое». «Моя магия требует своих ритуалов», — просто ответила Лидия своим чистым девичьим голоском, не переставая улыбаться. Твоя магия? Да, у меня своя магия. Тебя это удивляет? Нет, нисколько. Я научу тебя. Ты? Я. Разве тебе не предлагали стать магом? Предлагали. Явился черт с красными крыльями. Что-то давненько его не было. А ты не поминай его. А не то тут же появится. Все по пословице. Зачем он нам? Тот, о шла речь, сидел в уже облюбованном им уголке, прекрасно видимый Лидией, и ухмылялся. Возможно, если бы он умел улыбаться, то не применил бы одарить черноволосую красотку-ведьму галантной улыбкой. Как только ты закончишь здесь со всеми своими делами, Андрей, я отвезу тебя в Петербург, и там познакомлюсь с тем, кто станет твоим учителем. «В Петербург?» «Да, конечно, я живу в Петербурге, там мой магический салон. Ты же не бросишь меня, дорогой, нет?» «Тебе придется оставить редакцию журнала, конечно, но тебя ждет великое будущее». Андрей ничего не ответил. Больших темно-серых глаз влюбленной девчонки не мог он забыть. Он забывал их только в ледяных объятиях. Но стоило ей хоть немного отстраниться, молодой человек чувствовал, что происходит очень неприятное стеснение в груди, будто слезы хотят прорваться, подстрекаемые совестью. Все-таки совесть — вещь весьма беспокойная и непослушная. — Хватит болтовни, — сказала Лидия, — сосредоточься. Сейчас мы будем вызывать духа. «Сейчас я...» Она что-то делала, что-то говорила, и Андрей повторял за ней ее слова и движения, пока вдруг не закружилась голова. Молодой человек в тревоге сомкнул веки. На миг ему показалось, что возвращается детство, такое неприятное и странное, затягивает в безжалостный водоворот воспоминаний» лицы, голоса, мысли, чувства. Он даже всхлипнул вновь ощутив в себе маленьким неулыбчивым, скрытным мальчишкой, смертельно обиженным бабкой, рассеянно словно нехотя приласканным матерью, склонившейся над больным младшим сыном. Обида, горечь, темнота, Ему показалось, что раздувается в груди огромный черный ком, но... Кто-то потихоньку вытягивает этот ком из него, словно клубок распутывает, ухватив за тонкую ниточку. Он решился и открыл глаза. Перед ним трепетала фигура. «Бледная, полупрозрачная, будто сотканная из приглушенного мутного света», — Андрей вздрогнул, — Потом вгляделся и прошептал «Мама!». Ему стало нехорошо. Он другого ожидал от этой встречи. «Что делать? Что?» Душа заметалась. «Так», — вспомнил. Лидия предупреждала, что духом нужно задавать вопросы, и желательно без лишних эмоций. «Мама, это ты?» «Да, сынок. Ты пришла, потому что я позвал тебя. Да. Ты ответишь на мои вопросы? Да. Тогда скажи, где мой отец? Он умер. Умер? Как? Его убили. Кто? Когда? Мой муж. В драке. Перед нашей свадьбой. И ты об этом знала? Нет. Тебя обманули? Да. И ты не была счастлива? Никогда. Фигура начала расплываться, таять, уменьшаться. «Подожди!» — закричал Андрей в отчаянии. Но Лидия схватила его за руку. Ее рука была очень холодной. «Достаточно!» Отрезала ведьма. Андрей хотел подняться, но сил не было. Он упал на стул почти без сознания. Лида быстро задувала свечи. «Ну вот, мой дорогой, ты добился, чего хотел». Они сидели на кухне, и ведьма с удовольствием потягивала кофе, словно ничего особенного не произошло. Собственно, для нее оно так, наверное, и было. Андрей держал чашку на весу, у него подрагивали руки. «Я знал это», — пробормотал он. «Что же ты теперь будешь делать?» «Не знаю». Он оставил чашку и сжал виски. «Как голова болит!» «Нет, не знаю». «Я не могу так оставить это дело, они должны заплатить». «Кто?» «Мой отчим». «Его мать, да». Милейшая Анастасия Георгиевна не хотела, чтобы ее сын женился на моей матери, но вместо того, чтобы отвратить его от этого, а раз не получилось, так и успокоиться, она сделала все, чтобы отравить нам жизнь, я помню, а о отчим надо выяснить, где он сейчас живет. Зачем? Лидия грациозно покачала тонкой ножкой. Как зачем, чтобы с ним разобраться? Ах, крутые разборки! И что же ты сделаешь? Подерешься с ним? Ножом, быть может, пырнешь или отравишь? Или что, похуже придумаешь? Там поглядим. Поглядим? А не кажется ли тебе, что в твоих руках более тонкое и вполне доступное тебе оружие? «Какое же?» «Не догадываешься?» Андрей устало усмехнулся. «Порчу, что ли, на него навести на расстоянии?» «А почему ты смеешься, считая, что это невозможно?» «А чем же это хуже драки, за которую посадить, между прочим, могут?» «Ты смеешься, друг мой?» «Смеешься над таинственными законами, что уже приоткрылись для тебя?» Над возможностью не быть, как все? Лида, я ни над чем сейчас не смеюсь, у меня невыносимо болит голова. Я очень расстроен, это ведь можно понять. Я очень благодарен тебе, но не могла бы ты оставить меня сейчас. Прогоняешь меня ночью? Нет, что ты, просто я хочу побыть один, иди спать. «Я скоро приду к тебе». Она послушно встала, потерлась щекуя его плечо, как ласковый котенок, и ушла что-то, напевая под нос. «Ей дело нет до моих проблем», — понял Андрей. «Она помогает мне только потому, что я ей для чего-то нужен». Его это почему-то нисколько не обижало. Лидия была огнем, в котором он горел, — А разве будешь обижаться на огонь за то, что он жжет? Ведь никто не просил лезть в костер. Есть человек, с которым легко и свежо, словно под теплыми порывами весеннего ветра. Что-то скажет она теперь. Осмелится ли он ей позвонить? Нет, не думать об этом. Но если не думать о Наталии, В голову непременно вторгаются самые мрачные мысли, увеличивая и без того немалую головную боль. Но мысли эти бывают порой так же сладкие, как и мучительны. «Бабушка Настя, ты узнаешь. Наконец-то. Наконец-то я возьму реванш. Начнем с бабки. Это проще, она рядом. Порча потом» отчим никуда не денется. «Да-да, сладкая вещь — месть. Как же начать?» «Это просто, это ясно. Володя, конечно же, единственный внучок от трех браков, которого Анастасия Георгиевна сохранила при себе, отобрав его у беспутной матери. Единственное родное ей существо не только по крови». Ведь разве с таким характером сумеешь стать отрадой для родственников? Всех она прогнала, со всеми рассорилась. Но если кого и любит, так это Володьку. Однако в просаг попадать неохота, надо увериться. Ах, все! Пора пить анальгин или что там еще? Лида вдруг вплыла в кухню, утопая в кружеве роскошной ночной сорочки. «Сиди, не шевелись», — шепнула она. Ее тонкие гибкие пальцы обвили его голову. «Я тебе сейчас помогу». Андрей сидел с закрытыми глазами. Ведьма колдовала что-то над его головой, боль уходила, оставляя после себя странное ощущение пустоты. Он не удивлялся, что колдунья почувствовала его состояние, он уже не удивлялся ничему. А Лидия, прогнав боль, сказала ему. «Ты уже что-то можешь. Не останавливайся на достигнутом, но и не переусердствуй. Во всем нужна постепенность. Когда ты поедешь со мной в Петербург?» «Не сейчас», — прошептал он. «Только не сейчас».